Харитон Мамбурин Сайбердон, Атомная лопата. Книга вторая. Охота за полимерами. Глава первая. Последовательно обломная. Несмотря на фиговое состояние, болело после боевого форсажа все. Но волнение за Светку, когда раздался взрыв, я испугался даже не до мокрых штанов, а до заледенелого нутра. И Ее поломку. Да какую поломку? Травму. Короче, несмотря на все эти неприятности, вид четырех энергоконверторов основного контура ч 18 искренне радовал. Нашли, наконец-то. Заодно и транспорт есть, чтобы увезти их с собой. Все заберу, пригодятся. В общем-то, если подумать, на нейтронске вполне можно решить и светкины проблемы. И старую синтокожей да и новую, с рукой. Хотя, конечно, просто запредельное рукосойство вышло, кинул я взгляд на андроида. Впрочем, она и сама осознает, ну и есть надежда, что таких глупостей, как шляние по минному полю, творить больше не будет. Хотя другие, может, и не совсем глупости, но будет совершать точно. Один я молодец. «Цвет, я вниз», — наконец сообщил я, «а то стоять над проломом можно до бесконечности» но дело себя не сделает. «Сейчас принайтую канат». «Я возьму его, Жора», — ответила она. «Несмотря на некоторую некомплектность, сил вытащить тебя и конвертер мне хватит. Ты только закрепи его получше. А сам ты вряд ли сможешь его вытащить, да и выбраться тебе будет тяжело». «А ведь права, Светка». «Нет, выбраться-то выберусь, да и поднять энергоконвертер смогу, но в текущем состоянии это будет откровенно мучительно». А зачем мучиться, когда можно не мучиться? Да и закончим быстрее, что не помешает. Фон высокий, светки, да и автобусу, лишнее время в зоне повышенной ионизации находиться не стоит. Так что передал я Свете конец каната. Помотав головой на предложение помощи, она извернула оставшуюся руку так, что обмотала и надежно зафиксировала конец. А я сиганул в склад, постаравшись удержаться на ногах. Получилось, но ощущение, конечно, ну да и черт с ним. Вокруг стояли стеллажи, большей частью пустые. Местные мутанты оставили только ненужное как раз воды Ч18 и несколько генераторов направленного электромагнитного поля. Подошел я к одному из энергоконверторов, пригляделся. И как-то мне слабенькая, но явная электроактивность внутри прибора ни черта не понравилась пнул легонько в борт, а тот просто порвался, как бумага, а я еле отскочить успел. Из дыры высыпалось пяток стеклянных тараканов, вовсю светящихся зеленым светом. Собственно, пронзивший страх, последующая боль от отпрыгивания, перетруженные мышцы никуда не делись. И досада на себя балбеса. Был реальный шанс остаться без ноги, в компанию к свете без руки. В общем, только эта совокупность факторов И позволила мне не впасть в полнейшее расстройство. С истерикой и чуть ли не слезами. Обидно, сильно. Вот рвались столько всего, а в конце тараканы. Пригляделся электрозрением, вздохнул, выматерился, еще вздохнул. А что еще оставалось? Свет, вытаскивай меня, пожалуйста, попросил я. А что с нашими призами? послышалось сверху недоуменная. А ты не видела, что ли? «Я трос, знаешь ли, Жорочка, могу только на ножках тянуть. Уж прости, перебирать больше нечем. Так что не видела. Уж прости», — ядовито ответила металлическая девушка. «Да и ты меня», — встряхнулся я. «Тараканы тут света. Видно, обмотка или схема конвертеров им больше по вкусу, чем нержавейка. А как четырехсуставчатые вскрыли склад, эти кислотные твари набились внутрь, выжрали все». «Понятно». «Обидно», — ответила Светка. «Держишься?» «Держусь». «Вытаскиваю». «Вытаскиваюсь». Вытащился я, стараясь держать себя в руках и не впадать в неконструктивные эмоции. Весь наш поход за конвертером, с кучей трупов местных мутантов, сами придурки виноваты, но факт остается фактом. С травмированной Светкой, нервотрепкой и риском все, чтоб его зря. «Ну да ладно», — уперся я руками в колени согнувшись. «Так болело все не так сильно. Все не важно, раз мы живы. И Светку починим, и конвертер найдем. В конце концов, союз даже перед Уралом большой. Пусть долго, но будем в каждую деревеньку заглядывать, но конвертер найдем. И в каждый городок за запчастями заглянем. Светку лечить надо». «Ты как, Жора?» — сочувственно спросила Светка. «Нормально я, Свет». — хмыкнул я. — Тебя жалко, да и что делать, думаю. — Меня... Так, Жор, слушай. Встряхнулась андроид, отмахиваясь рукой, еле успел канат поймать. — Я тебе говорила, что есть цель под ковровом. Не хотела отвлекать, но раз уж сложилось... — замолчала она. — Сервисный центр андроидов? Даже повеселел я. — Ну, в самом деле, хоть какой-то толк от этого дурацкого похода выйдет. Не так обидно будет. «А то чувствую и себя, да и нас со Светкой, дурачьём, об стенку лбом, из любви к стуканью лбом об стенку побившимися». «Техцентр диагностики», — помотала головой Светка. «Я и не была в таких ни разу, просто не успела. Но, возможно, там может быть синтокожа, да и манипулятор, причем женский, и моего размера». Повеселела она, но на меня смотрела вопросительно. «Да съездим, конечно. Свет, говорил же, ты товарищ» хотя глупость сегодня сотворила просто феерическую. «Вот кто бы говорил, Жорик?» «А я что?» Гастелла, недоделанный ты, Жор», — усмехнулась она. «Мутанты комсомольцам не страшны, конечно». «Конечно недоделанный. Был бы доделанным, мы бы с тобой не говорили», — резонно отметил я. «И не говорил я такого, не страшны. Я говорил «надо» и вариантов нет, кажется». «Ладно, поехали в этот техцентр, Свет». Решил я не тратить время, на что Светка кивнула. Забрались в автобус, где подруга показала, куда рулить. Довольно удобно, но сам центр находился в зоне уже опасной ионизации, так что я прикинул, да и остановил автобус за сотню метров до комплекса трехэтажных зданий. «Свет, там радиация запредельная. Я выдержу, да и то недолго. Говори, что нужно». «Жор, мне идти нужно». Я сама не знаю, говорю же, не была ни разу. — Так, давай определимся, что нужно и как выглядит. Ну, упаковки, контейнеры и прочее в смысле. — Я схожу, посмотрю, что там, — потыкал я в техцентр. — Точно узнаю, что где, и вернусь, расскажу. — Давай я все-таки с тобой. — Хорош! — все-таки взорвался и рявкнул я. — Ты уже находилась сегодня, Свет. Хочешь — обижайся, хочешь — нет. Сиди в автобусе и жди. Андроид заметно надулась, но кивнула. И хоть объяснила, как выглядят контейнеры со временной синтоплотью, какая маркировка может быть у скелетных запчастей, все такое. В общем, похромал я в центр. И убил там пару часов, бессмысленно, на первый взгляд. Каким бы здание бункером не было, но бронестекла повыбивало. Даже пластобетон частично разрушился. В общем... Куча мусора, ржавые диагностические стенды и перемешанные с землей и грязью мешанина трухи в подвале. В общем-то, в первый час было все ясно, но я продолжал шататься по зданию, надеясь хоть что-то найти. И, несмотря на маловероятность, дурацкая надежда оправдалась. В дальнем, оставленном напоследок корпусе, было две двери в подвал. Одна в общей для всего комплекса, а вот вторая полуподвальная обнаружилось фактически в самом конце осмотра. «Вот даже не знаю, я чертовски везучий или чертовски невезучий», произнес я, разглядывая пластиковую дверь. «Вот ведь окажется по закону подлости, что там тоже гниль и труха. Так что не будем радоваться раньше времени». Радоваться я и не стал, но нос за дверь засунул и увидел небольшую комнатушку-склад, заставленную частично обвалившимися стеллажами. Пыльную запредельно, с чуть ли не пылевыми сталагмитами из вентиляционного отверстия и толстым слоем пыли, покрывающим стеллажи и стоящие на них баллоны на 3 литра. И на полу, очевидно, под слоем пыли они же валялись. Подошел я, не дыша, ухватил баллон и, не дыша, выскочил от кучи пылюки. Отряхнул баллон и любовался чеканкой на баллоне. Мед Пла АТСА-8. Металлопластовая аварийно-техническая синтоплоть андроида номер 8. 2,5 литра. После вскрытия подлежит использованию или утилизации. Хранение после вскрытия контейнера запрещено. Упаковано 13.10.2010. Срок годности – 240 лет в запечатанном контейнере, 24 часа после вскрытия. ГОСТ. Это нам чертовски повезло, повеселел, совсем было заскучавший я. Не манипулятор, конечно, да и неполноценная синтоплоть, но временная тоже неплохо. И не фонит почти. Пыль герметизировала вентиляцию, а стены и пластиковая облицовка дали неплохую защиту. «Так, не будем терять времени», — заключил я. Шмыгнул на склад, ухватил второй баллон и поковылял к автобусу. Больше просто бы не поднял. Прям инвалидная команда, а не Георгий Верхазов, со всеми его многочисленными улучшениями. С иронией думал я. «Жор, почему?» — встретила меня Света, прерванная звяком баллонов об полавтобуса. «Все, что там сохранилось. Проверь, Свет, может, и вскрыть имеет смысл. Там их много, сотни-две. Если подойдет, говори, сколько притащить». Шмякнулся я на пол рядом с баллонами и прикрыл глаза, отдыхая. Светка закопошилась, затихла, после чего послышался скрип. Видимо, и вправду проверяла. «Это временная синтоплодь, Жорик», — взволнованным голосом оповестила она. Слегка фонит, но пригодная к установке в сервисном центре. А замолчала она, но что хотела спросить, понятно. «Ничего больше, к сожалению, Свет», — не открывая глаз, покачал головой я. Я все обошел и везде заглянул. На складе с этими баллонами образовалась фактически герметичная атмосфера, а все остальное там ржа и хлам. Да и, скорее всего, ничего больше и не было, явно взяв себя в руки, отметила Светка. Все же не сервисный центр, а центр диагностики. Временное решение при повреждениях до да направления в полноценный сервисный центр. Аптечка. Ну да, можно сказать и так. Их много? «Не меньше пары сотен банок. Все?» «Да нет, Жор, куда мне столько? Даже с запасом четырех десятков хватит точно. Я с тобой». «Сиди в автобусе, Свет. Только я у тебя маску химзы утащу», — приоткрыл я глаза. Тиран и деспот, — пробормотала Светка, явно для порядка, не собираясь спорить. «А шлем зачем?» — заинтересовалась она. «А там пылюки, просто тьма», — ответил я, поднимаясь. «Ладно, я пошел, скоро буду». Заключил я, надевая протянутую маску. И приобняла меня Светка на посошок, насколько получилось. За полчаса я полсотни, лишний запас не лишний, а много места эти баллоны не занимают. Баллонов в автобус перетаскал. Заодно проверил. Ну, мало ли, один раз повезло, может, и второй раз повезет. Но нет, только временная синтаплоть, Ничего другого не было. «Все равно, Жор, это уже замечательно», — с жаром заявила Светка. «И жаль, что с энергоконвертером. Ерунда, Свет, найдем. В худшем случае поедем без него, будем пробиваться к лифту». Устал растекся я на водительском кресле. Вариант не лучший, но все, что могло с восемнадцатым случиться от времени, так это сгореть обмотка. Это на один пуск решается медной проволокой. На второй, конечно, такой обмотки не хватит. Но в Нитронске этих конвертеров на складах куча. Да их и сделать можно, есть линии сборки, — уточнил я. — И нормальную плоть тебе найдем. И руку задремывал я. А проснулся, сидя на коленях у Светки. Она меня приподняла, уложила на себя и отогнала автобус на шоссе. — Мутанты? — бегло уточнил я, оглядываясь. — Даже не пикнули. Вообще не видела жор. — Мы же не меньше половины их, ну, точнее, ты больше. — За подобными достижениями не гонюсь, — отрезал я. — Ладно, хорошо, что все хорошо. Давай я быстро перекушу, с БАППХ пообщаюсь, ну и направимся в Собинку. — А в центр? — начала была Светка, но сама себя остановила. — Сезонное нашествие мутантов, а у нас для огнемета и пулемета боезапаса почти нет. — Угу! — кивнул я, грызя синюю репу. Догрыз получил отчет от ассистента. «Цел, жив, здоров. Вот только понудел, зануда бионический». Напоминание носителю. В условиях отсутствия АСАП-14 и следующего из этого энергетического дефицита настоятельно рекомендуется после использования боевого форсажа пребывать в покое, обильно питаясь. «Ты сам, блин, анализируешь окружение», — возмутился я. «И когда, скажи на милость, мне было спать и жрать?» Подобная возможность у носителя наблюдалась не менее восьми раз в условной безопасности и не менее тридцати девяти раз в условно опасной, но не критической ситуации. «Зануда бионическая!» Но Вынужден напомнить товарищ Верхазов, что достижения советской кибернетики, нейробионики... «Ой, все!» — скорбно взвыл я, ожидая четвертьчасовую нудную лекцию, на тему, как нельзя бы АППХ посылать, а как его не посылать надо. Принято. Завершаю коммуникацию с носителем. Это что-то я не понял. Это что, этот бионический злый ехит? надо мной зловредно издевался, что ли? Так, а если без эмоций, бегло подумав, я пришел к выводу, что, скорее всего, протокол уважения советского гражданина к достижениям советской кибернетики — У ассистента не настолько ультимативен, как у прочих ВМ. Что и логично, он все-таки в голове, и как начнет эту нудятину толкать в критической ситуации, так и помрет носитель дурацкой смертью зануденных. Ну и развивается он, что даже в инструкции написано. Так что, видимо, дорос до понимания, что клевать в мозг не по делу глупо. Лучше вообще не клевать, но до этого еще не дорос. Хотя, несмотря на эти выводы, подозрение, что паразит издевался, на краю сознания было. В общем-то, после этого ничего нам не мешало ехать в Собинку. Причем там прикупить патронов. Благо, в отличие от снарядов, номенклатура Собинского патронного типа «П» охватывала. Ну и спирта с маслом для огнемета. В очередной раз мысленно вздохнул я переводу продукта. А потом в сервисный центр. Светке тело лепить. Она, несмотря на потерю руки, заметно радовалась. Да и, подозреваю, в некомплектной, гораздо больше нужного размера руке, тоже был определенный дискомфорт. Так что Света радовалась тому, что есть, а я прикидывал, а сможем ли мы до Нетронской ей руку где-нибудь найти. Но выходило, что, скорее всего, сможем, поскольку мотаться нам по радиоактивным городам еще долго. ПС Деца явно не хватит, потому как Сибирь описывалась как реальное кромешье, а Владимирская область — чуть ли не курорт. Людям, конечно, свойственно преувеличивать, но даже со скидкой на это максимум, что мы сможем сделать — доехать до Урала и умереть. С переделанной пулеметной системой — доехать, поздороваться и умереть. Как раз на наши здрасти хватит короба дзотного пулемета. В общем, доезжаем мы до Особинского моста без приключений. Я гнал, понимая, что и мутанты подлючие, и еще что вполне могут по дороге случиться, а отбиваться нечем. И то ли это помогло, а всякие злодеи растерянно щелкали пастями нам вслед, то ли просто повезло. Но добрались мы спокойно. Заехали на мост, а там шлагбаум не открывают. Я, признаться, возмутился. Уснули дежурные мостовые, что ли? Ну и потопал будить лодерей. Впрочем, лодери оказались не лодерями. Высунувшись из автобуса, я увидел Часового, а рядом с ним чиновника-горкома, серенького такого человечка с большим портфелем. Часовой смотрел на все вокруг, только не на меня, а бюрократ как-то противно поблескивал глазенками бюрократическими. Как-то расслабленные отсутствием неприятностей булки у меня сжались от вида этой парочки. Но судорожное припоминание, а какие ко мне или нам претензии могут быть, показали, что, в общем-то, и никаких. «Добрый день», — поздоровался я. «А чего это вы нас в Собинку не пускаете?» «Добрый», — кивнул часовой. «Распоряжение горкома», — пожал он плечами, кивнув на чиновника. «Вы, Георгий Верхазов, согласно данным управления миграционной службы, злостно нарушаете законы Собинки», — противным голосом заявил чиновник. «Это где это я нарушаю?» — возмутился я, на что последовал противноголосый такой нудный ответ. «Согласно постановлению Собинского горкома, пребывание торговцев, не имеющих гражданства, на территории Собинки ограничено двумя неделями в календарный месяц». «Так я же не торговец, и у меня, согласно договору с техслужбой, две недели аренды мастерской». «Гражданином вы не являетесь». Деловую активность в городской черте ведете, а техническая служба вообще не компетентна в вопросе пребывания не граждан на территории Собинки. Так что до следующего месяца, Григорий Верхазов, ваше пребывание на территории Собинки невозможно, глумился бюрократ. Ясно, буркнул я. Отработанная аренда значит, горком не воры, вы в следующем месяце можете воспользоваться предоставленным вам техслужбой помещением или подать прошение на гражданство. Рассмотрение будет быстрым, а ответ при заключении долговременного контракта «Нахуй пошел!» — не выдержал я. «И твое собинское логово жуликов туда же. Обойдусь без украденного вами, подавитесь. Вам даже штраф не выписан за пребывание в Собинке сверх установленного законом времени, потому что я говны ваши, жуликов, в это время чистил. Сказал же «нахуй!» тебя и твоих начальничков. Урод!» припечатал я и пошел к автобусу. В общем, понятно, что эти скаты Горкомовские затеяли. Все нудили насчет долговременного контракта и решили паразиты такие руки вывернуть. Мол, соглашайся, или не допустим в город. Был у них такой закон, в общем-то, это я припоминаю даже. Вот только я не торговец. Но воевать и ругаться, а с кем? Стражи у моста, люди подневольные, а этот урод-чиновник точно заинтересован в закобалении меня. Так что нахрен уродов, бесит. Ноги моей в этой собинке уродской не будет. И фор Светлана Радужная под ограничение миграционной службы не подпадает и вправе пребывать противным голосенкам занудел сзади чинуша. Георгий Андреевич очень точно определил место, куда вам и вашему начальству стоит пойти». Светски отозвалась Светка, высунувшись из люка. «А именно, нахуй! От себя же могу добавить еще несколько занимательных мест». И шел я до автобуса под довольно занимательную зоолого-биологическую лекцию. Причем без слова мата, но как обидно обзывалась. Я бы в такие места точно не пошел. «Блин, вот уроды!» — посетовал я, плюхаясь в водительское кресло. И отъеду-ка я от подальше с некоторой паранойей посмотрел я на кораба автоматической артиллерии и уроды и отъедь кивнула светка хотя опасения у тебя жор чрезмерны но спокойнее будет но я тебе скажу так агрессии к нам они проявлять не будут скорее всего способ показать свое место мол пошатаемся недельку вне собинки станем как шелковые я и говорю уроды но уже несколько остыв заключил я Но в Собинку эту дурацкую не вернусь. Разве что, когда все налажу, чтобы бюрократов этих трудоустроить. А то больно много времени и сил у них. Сибирь от лесов очищать, города деактивировать. Злобно бурчал под нос, я под кивки Светки. Ладно, Свет, что делать будем? С этими словами я притормозил и приготовился к обсуждению. Так-то бесит, но вот какого-то уж совсем свинского гадства не случилось. Да и были звоночки, что что-то такое случится. Да и Светка намекала. Но все равно. Уроды. И не своевременно как.